Глава пятнадцатая. Воскресенье, 10 сентября. День. Прага. Набережная Масарика. Зрительный зал Народного театра гудел, взволнованный зло. Ропот толпы то нарастал, то слабел. Голоса сливались в общий заполошенный гвалт, но его частенько прорезали людские крики, словно спицы, прокалывающие клубок пряжи. В ложе я сидел один, вернее, вдвоем со Светкой, и ждал. Марлен занял ложе на том же ярусе, только ближе к середине, а вот мне больше нравилось ту лица в сторонке. Вся сцена, ярко освещенная софитами, лежала передо мной. Ее суматошно пересекали функционеры, испуганные и озабоченные, а по оркестровой яме бродил пьяный дирижер в рваном фраке. А народу-то... Горожан набилось как селедок в бочку, но, видно, сразу люди забрели сюда не за театральными восторгами, а за ответами. Измученные смутным временем они искали хоть какую-то твердь под ногами, поэтому и пришли на спектакль одного актера, желая услышать монолог Дубчика, остальные так — подтанцовка. Я усмехнулся. Обмочившиеся со у либералы хватались за привычные спасательные круги. Наверное, болтунишек успокаивали народные массы, внимавшие их речам, а вот Людвиг сводоба оказался умнее. Генерал мотается по всей стороне собирая своих, зачищая чужих. И чехословаки, натерпевшиеся бесчинств, обеими руками голосовали за безопасность, не за обещанную свободу, а за реального свободу. Гопа Дубчика мешает генералу? Тем хуже для Гопы. Я раздраженно почесал шею. Серая форма бойца рабочей милиции оказалась не слишком удобной, зато скрывала, как мантия-невидимка. На нас с Марленом смотрели с опаской, старались обойти и прошмыгнуть мимо, но ни малейших подозрений никто не испытывал. Мы из Бро являлись частью тревожного фона. Галдюш кратно усилился. На сцену выбралась жалкая стайка реформаторов. К трибуне, обтянутой трехцветным флагом, зашагал дубчик, и хорошо смазанный механизм легонько клацнул, досылая патрон. Мементо море. Перестройщик залопотал по-чешски, его глуповатое и некрасивое лицо вплыло в перекрестие прицела. В этот момент я был единственным в мире, кто знал. Пан Добчик доживает последние секунды. В моей памяти пронеслись кадры минувших дней, словно быстро прокрученное кино. Татры все понижались, пока не сгладились в низину. Разбежались, попрятались. Беззлобно бурчал Марлен. Моя хата с краю ничего не знаю. Узнаете. Мы проезжали через какой-то мелкий поселок, нанизанный на шоссе, как шашлык на шампур. Никого. Народ как вымело. Двери заперты, шторы в окнах задернуты. Ближе к Бурно... Угроза, витавшая в воздухе, материализовалась полнее. Стеклянные витрины придорожного тузика рассыпались сверкающим крошевом, туда-сюда шныряли неясные личности с набитыми мешками. Напротив разграбленной заправки чадно дымила «Волга» с едва различимыми буквами «ВБ» на искореженной обгорелой дверце. «Девчонки», — обронил я, — «пистолеты держите при себе, а то...» понятно перебил меня Маришка. У нас автомат под рукой, не волнуйся. Скоро все кончится, пробормотал я, надеюсь. Неужели это мы заварили такую кашу? Раздумчиво вымолвил Бро. Знаешь, почему в пражскую весну все прошло более-менее тихо? Наши загоди вызнали все склады и схроны. Не дали боевикам вооружиться как следует, а тут... Тут же ничего не готово. «Если полыхнет гражданская помрачнил Марлен. «Не полыхнет», — буркнул я. «Генерал свободы наших тоже не очень-то любит, но ему деваться некуда. Думаешь, он сам не понимает, куда все идет. Придется ему спрятать свой гонор в одно место и звать русских на подмогу, чтобы не пролить большой крови». Покусав губу, я добавил. «Нужно ему помочь. Хоть немного». «Убить недобитков?» — уловил мою идею бро. «Ну да. Конкурентов вроде Дубчика или Новотного. Лишим чехов выбора. Оппозиция грызется? Отлично. Лидеров у нее, считай, нет. Так только провокаторы мелкие, вроде Навального. Немного дурачья за такими пойдет, конечно, да и хрен с ними». «Я по радио слышала», — неуверенно вступила Алена. «Дубчик в Праге сейчас призывает на митинг в воскресенье. Ну там все свободолюбивые силы, продемонстрируем народное единство. Мы обязательно выступим на митинге», — хищно улыбнулся Марлен. «Переодеться нам надо», — задумался я. «В силовиков». «ВБ? Вежей на беспечность?» «Лучший ЛМ. Людова милиция. Никто не прицепится». «Действуем по вновь утвержденному плану!» — воскликнула Сукин, пародируя Лёлика. Я плавно надавил на спуск. Винтовка дернулась в руках, но резкий грохот выстрела показался мне не таким уж и громким. Пуля вошла дубчику между правым глазом и ухом, окатывая приближенных малоприятным фонтанчиком крови и серого вещества. «Мозги не отстирываются» мелькнуло в голове. Марлен тут же открыл огонь, положив рихту и еще какого-то пузана. Мы с Бро распределили роли заранее. Главная мишень моя. Марлен ликвидирует, кого успеет, лишь бы напугать зрителей. Под людскую панику проще всего уйти. Я отступил к дверям ложи, забросив винтовку на плечо и спокойно вышел в коридор. Зал за спиной взрывался воплями, аж позолота слезало. Народ ломился в двери, однопартийцы Дубчика порскнули в сторону, словно тараканы, когда входишь в загаженную кухню и включаешь свет. Какой-то дурак, видимо, пытаясь образумить толпу, пустил очередь в потолок, сбивая хрустальные висюльки с люстр, и люди вовсе обезумели. Двери затрещали под напором воющей биомассы, ползучей человечьей и икры. Что творилось в фойе, не знаю. Я строевым шагом проследовал к запасному выходу, где нас с Марленом поджидал Лендровер. За рулем сидела Аленка. Она радостно улыбнулась мне, но все еще с тревогой в глазах. Марлен не заставил себя ждать. Бросил Светку в открытый багажник и юркнул на переднее сиденье. Мне оставалось только захлопнуть заднюю дверцу да присоединиться к Марине. Девушка прижалась и стало хорошо трогай велел бро и джи рванул с места там же позже поплутав в кругаля по переулкам алена снова вывернула на берег вултава и как будто подгадала на углу где устроилось агентство интурист бесновалась молодежная банда скандируя русская красота русская красота тормоил оленка обронил я нащуповый автомат Это каких же русских свиней приметала юная мразота? У троих в руках ружья или винтовки не разобрать, а двое будто позируют для журнала, приняв академические пузы с автоматами наперевес. Витрина, как водится, сверкала стразами на асфальте. За расколоченной дверью виднелись чьи-то ноги, судя по всему, убитого мужчины. Один из модельных полуботинок слетел, демонстрируя носок в красно-белую полоску. «Выед поед нам!» Сурово, хоть и срываясь на фальцет, скомандовал лохматый автоматчик и грозно нахмурил брови. В проеме стальной рамы, оскаленной шипастыми стеклами, показалась девушка в синем платье, бледная и растрепанная. «Рутся на гору!» Интуристовская агентесса подняла руки, словно демонстрируя изящную фигурку. И второй чмошник с калашом, по контрасту с первым, коротко стриженный, приказал, отчетливо чмокнув. «Шаты задари!» Девушка мучительно покраснела, и тут показалась ее подруга. Тоже бледная, но решительная, она тискала обеими руками маленький дамский браунинг. «Вон отсюда!» — тонко прокричала она по-русски. «Вы уже двоих убили! Вам мало?» Ствол задрожал, как и голос. «Сволочи! Какие же вы сволочи!» Я не стал дожидаться неминуемого и вышел из джипа, подхватывая взор. «Отходьте, сбрание!» — рявкнул, вздергивая автомат. Надо было стрелять без предупреждения, но интеллигентская натура подвела. От смерти меня уберегла неопытность хунвейбинов. Лохматый извернулся, с перепугу полоснув очередью поверх моей глупой головы. А вот я не промазал. Пули вколачивались в куртки и стегонки, выбивая пыль. Треснул выстрел из браунинга, сапанула очередь из автомата Бро. «Залезайте!» — крикнул я, махнув девушкам. «Наши!» — возликовал агентесса в синим. «Ура!» Мне достался жаркий поцелуй, Я ухмыльнулся сияющим глазом и галантно открыл дверцу. «Аленка!» «Поняла, поняла!» Паня Осокина живо освободила место водителей и втиснулась на заднее сиденье. «Все влезли!» «Все!» Я разогнал машину и повел ее прочь из города. В каменных теснинах слишком много ловушек. Нам повезло, что схлестнулись с юнцами. А будь на их месте настоящие бандосы! «Урок выучил?» — наметил усмешку Мерлен. «Выучил?» — проворчал я. «Сначала стрелять, а уже потом разговаривать». «Да чего ж ты мудр!» — восхитился бро. «Садись, пять!» Высадить Катю и Риту у советского посольства не удалось, здание опустело. Над выбитыми окнами чернели полосы сажи, а стены были разрисованы звездами, свастиками и матерными откровениями. И, как привет из Будапешта времен бунта, повешенный за ноги посольский. Его истерзанное, залитое кровью тело мерно покачивалось под ударами палок. Туземное студенчество развлекалось, играя в пиньяту. Я выпустил короткую очередь прямо с места, опустив стекло, и перебил ноги игрунам. Те заверещали, падая и корчась. «Это был салют!» — вытолкнул я, трогаясь. «Правильно!» — вызвенила Марина. «Так им и надо», — гневно сузила глаза Катя. «Фашисты какие-то!» Я прибавил скорости. Не знаю, разбежались ли власти Праги, или это у них стратегия такая, а только ни одного блюстителя порядка нам не встретилось. Военные тоже не показывались. Иногда маячили вдалеке серые взводы рабочей милиции, охраняя особо важные объекты, вроде посольств. Советское представительство как бы не в счет. Зато мародером раздолье. Обносили и магазины, и квартиры. Тащили все подряд, доказывая, что халява и европейцам мила А как же орднунг? Порядок важен, конечно. И закон тоже. Когда есть кому следить за соблюдением того и другого. «Кажется, за нами гонится сказал Марлен напряженным голосом. «Вижу», — обронил я. В зеркальце отражалась шкуда прозванная «Толстушкой» за объемистый кузов. Кто именно догонял нас, было неясно, но орущие головы, выглядывавшие из окон, и вороненные стволы не требовали долгих объяснений. «Может, это не за нами?» — робко предположила Рита. «Проверим». На окраине улицы влилась в пустынное шоссе, а минутой позже нас ждала развилка. Я свернул вправо, на дорогу поуже, но и Шкода рванула за нами. «Они стреляют!» — охнула Марина, зажатая у окна. «Слышу!» «Там еще одна!» — воскликнула Катя. «Кто?» «Машина!» «А в ней такие же придурки!» — дополнил Марлен. «Фиг оторвемся!» — выронил я ищи место». «Вон, за поворотом на пригорке. Давай туда». Лендровер бодро вкатился на возвышенность, покидая асфальт. Травянистый вал за кюветом хоть как-то мог защитить, а машину я и вовсе загнал в промоину С дороги только крышу увидишь. «Выходим, бегом! Девчонки к машине!» Я похватал сразу ворох оружия, СВТ и пару автоматов, бросил их на траву и сбегал за рожками. А патронов-то Мало патронов. Отпустив матерок сквозь зубы, сгреб все, что было, за одной динамитные шашки. Я вам устрою. Сказать по правде, была у меня надежда, что обе толстушки проследуют дальше, избавляя нас от своего присутствия. Но нет. Чехи оказались упорными преследователями. Не знаю даже, чьими дружками их считать, за кого они мстили. Скорее всего, за тех, кто колотил замученного дипломата. Они же нас видели и остались живы. Урок второй. От свидетелей надо избавляться. Насилуя движок, водитель «Шкоды», гнавший впереди, ринулся в гор. Стрелки, высунувшись из окон, дружно балаболили, высматривая мишени. Углядели нас и заорали. «Русская красота! Вздаваться!» Марлен привстал на колено и выпустил очередь. Круглые серые вмятинки с дырками усеяли борт косым пунктиром. Бро почти не рисковал. Мстителей в машину набилось столько, что они лишь мешали друг другу. А стрелять могли разве что вверх, в чистое синее небо. Там как раз пролетал самолет с разнесенными келями, гулко сверля воздух могучими винтами. Неужто Антей? Не додумав, я запалил фитиль и швырнул шашку. Она рванула, закатившись под Шкоду. Желтоватый дым пыхнул шурша гравием. Машина качнулась, и все. А «Мстители» явно под градусом. Не напугались, а наоборот бросились в атаку. «Тик, вторая! Я сам!» Как ни странно, я понял. Перекатился к винтовке и послал две пули во вторую «Шкоду». Ветровое стекло осыпалось, водитель обвис, истекая красной жижицей. А пассажиры, пригибаясь и прячась за кузовом, открыли частый, но бестолковый огонь. Прозудела пуля, прошуршала дробь. Мимо. Короткой очередью из взора я отсек особо прыткого борцуна. Тот чуть не зашел к нам в тыл. И тут же левую руку резануло болью, как будто кто раскаленный железный пруд приложил. «А, твою же мать!» Я даже не заметил, как рядом оказался Аленка. «Уходи!» — застонал я. «Ага, сейчас!» — буркнула девушка в ответ. Ловко орудуя ножом, она распорола рукав моей рубашки и оголила задетое плечо. «Сквозная! Нормально, кость не задета! Потерпи, Игнатик!» Щедро плеснув виски на рану, я зашипел, как шкварка на сковородке. Алена ловко намотала бинт. «Жить будешь!» «Мотай отсюда!» «Вам двоим не отбиться! Держи!» Она сунул мне динамитную шашку и подожгла фитилек. Я послушно швырнул правой и попал. Взрывчатка залетела в салон «Шкоды» через битое стекло, грохнув внутри. Тут же рванул второй взрыв, замещая дым пламенем. То ли в бензобак угодило, то ли в канистру. Взвился долгий крик и оборвался. Я глянул в сторону Марлена. За ним ухаживала Маришка. Брод осталось куда серьезней. Пуля угодила в бочину. Рана не смертельная, но дюже На Сокина полезло сразу четверо. Мне удалось вскинуть автомат одной рукой. Взор старательно выплюнул две пули и щелкнул бойком. «А-а-а, черт «Что?» Аленка, стоявшая на четвереньках, выглядела восхитительно, но было не до того. «Патроны, йог!» Я расстрелял последнюю обойму светки со удерживается в цевьё левой и отбросил бесполезное ружьё. «Алён, шашки давай!» Сбоку подползла Катя, привстал и открыл огонь с двух рук, с правой прицельно, с левой для пущего шуму «Пистолет же ещё!» — вспомнилось мне. Я перевернулся на спину, доставая ЧЗ, и вытряхнул обойму на живот. «Полное!» Кое-как, воткнув ее обратно, привстал на дно колена и очень вовремя. Юный Мститель, хотя и со шкиперской бородкой, выскочил на верхушку вала, наводя обрез. Радостная улыбка уже гнула его пухлые губы. Однако выпущенная мной пуля оборвала и торжество, и жизнь. Взвизгнув, юнец скатился в кювет. «Ритка, сзади!» «Молодец!» «Вон еще один!» «Да сколько же их тут!» А меня настигал некий могильный холодок. Не так уж много патронов в обойме, и надо оставить хотя бы пяток. На себя. На девчонок. Ведь Мстители не оставят в покое и жить не дадут. Страшно подумать, до какого изврата способны додуматься победившие борцуны. Как неумелые палачи-энтузиасты станут пытать нас с Марленом. А уж что они с девчонками сделают... Все мое существо яростно противилось спасительному суициду, но что же делать, если придется выбирать между быстрой смертью и долгой, мучительной, страшной? А если просто встать и пойти, расстреливаем мстящих тварей? Наверняка же убьют, пусть даже попадут случайно. Бухали помповые ружья, трещали винтовки — это вражи Дважды треснуло справа — это Чезет Марлена или Маришки. И вдруг послышался совсем иной калибр. Загоготал пулемет. Он не чистил на манер ручника Калашникова и не ревел, как ДШК. Каждый выстрел в очереди звучал основательно, как сильный удар молотка. «КПВТ!» Я изогнулся, опираясь на локоть здоровой руки. Ломая подлесок и взрыкивая мотором, выехал БТР. Его маленькая башенка развернулась в сторону «Шкоды», чей экипаж штурмовал высотку Марлена и расколотил ее короткой очередью. Тут же заговорил ПКТ, расстреливаем мстителей. И тишина. Я расслышал свое хриплое дыхание и ошалил и потряс головой. Все, что ли? И не надо стреляться? Из люков выпрыгнуло несколько десантников в голубых беретах, куртки нараспашку, чтобы все видели полосатые тельники. «Кто есть-я?» — прокричал на чешском молоденький Летеха. «Свои!» — завопила Аленка. «Свои!» «Наши!» — заголосила Катя, плача на взрыд. «Наши!» Понедельник, 11 сентября, день. Прага. Аэропорт Рузина. «Увезло вам, товарищи туристы!» фыркнул пожилой полковник в полевой форме. «Зато хоть поездили по стране пребывания», — усмехнулся Марлен. Он сидел, скособочившись на табурете, в одних джинсах, изгвазданных в траве. А молоденькая сестричка хлопотливо меняла ему повязку. у Потерпите чуточек», — ворковала медичка. «До да свадьбы заживет». «Так я... уже... нам путевки на свадьбу подарили» нервно хихикнула Марина. «Отдохнули!» — засмеялась Алена, и все, кто заглянул в зал ожидания, подхватили. Настроение было бодрое. Операция «Дунай» развивалась успешно. Отдельные очаги сопротивления жестко подавлялись. В паре районов Праги, в Пльзене, в Судетах. Забавно, что в Словакии не случилось ни одного боестолкновения. Не потому ли, что при Гитлере существовал протекторат Чехии и Моравии, а словаки шли за второй сорт? боюкой руку на перевязи, я приблизился к стеклянной стене. Как раз садился самолет с опознавательными знаками ГДР. Только что прибывший Антей, еще ворочавший лопастями винтов, выпускал из гулкого чрева бравую десантуру. Однако ощущение парада не возникало. В отдалении застыла пара танков с намалеванными полосами вторжения, а в высоте кружил Ми-24, высматривая противника. банд Бандформирований хватало, и не все из них проявляли себя как судетские легионеры. Многие затаились, не показываясь днем, готовились подло ударить ночью. Или устроить провокацией катить на машине скорой помощи да стрелять по гражданским из пулемета а когда русские угробят пулемятчиков визжать на весь мир о зверствах оккупантов, убивающих мирных врачей. И все же пражская осень удалась. Мы никогда и никому не скажем, что первыми начали. Промолчим, загадочно улыбаясь. Но получилось же. Спровоцировали оппозицию, убрали сильные фигуры с доски и пошло, поехало. Свары, стычки, раздрай. Я скуп улыбнулся, вспомнив утренние новости. Наши молодцы рискнули таки послушать мокрецов и выложили кровавую кашу в прямом эфире. Глядите, мол, что империалисты задумали, что их подло и, наймит, и творят. Грабежи, убийства, погромы. Мелкобуржуазные реформаторы едва не запалили гражданскую войну. Но благодаря патриотическим силам и братской помощи Советского Союза путь удалось подавить. Вот в таком духе, в таком разрезе. Правда, я замечал, что видеосъемки тщательно монтируются. Но это как раз верный подход. На информационной войне, как на информационной войне. Хорошо, хоть на Западе не докатились до тотальной медиа брехни, и там уж нему зрителю перепадал истина, а не сплошной фейк. Но самые замечательные кадры — это, конечно же, встреча наших танков в Братиславии и Праге. Чешки не орали, а русская просота. Они лезли на броню целоваться с освободителями. Вот в этом и заключалась победа. «Скоро уже?» Неверно поняв меня, сказал полковник. «Первый самолет аэрофлота за все эти недели». М «Да». «Кстати, командованию приспичило вашу дружную четверку к наградам представить. За героизм». «Да он вынужденный был». кисло улыбнулся я. «Не погибать же. Лучше пусть враг сдохнет». Тут мерный шум в зале резко усилился, и я напрягся по привычке. К нам приближалась невеликая делегация, а впереди печатал шаг Вильям шалгович глава службы госбезопасности. Он крепко пожал руку Марлену и мне, галантно поцеловал изящные пальчики Алены с Маришкой. — Еле успел! — широко улыбнулся, он и тут же посерьезнел. — Хочу лично поблагодарить вас за освобождение узников. Поверьте, в том концлагере удерживали лишь достойных людей, и моих друзей в том числе. Отдав честь, Шалгович удалился уводя за собой свиту, а полковник, натягивая голубой берет, ухмыльнулся. "Вертите дырочку и под орден Клемента Готвальда". Военные потянулись к выходу, и мы остались одни. "Арита, где?" оглянулся я. "Тебе ж больше Катя нравилась". Лукаво улыбнулась жена. но ну, больше всего мне Марина нравится. Просто мы же в ответе за тех, кого приручили». «Ритка с Катькой у своих сейчас», — поведала Алена. «Их тут человек десять, наверное, интуристовских. Вот только вылет у них задерживается. Месяца на три. Надо же кому-то работать». «А я, знаете, что подумал?» Заулыбался Марлен, осторожно покидая табурет. Сейчас, конечно, сумбур в мыслях и все такое, но ведь пройдет время, и мы будем вспоминать наш медовый месяц чуть ли не с ностальгией. «Ты знаешь, да», — оживилась Маришка. «Все поганое забудется, а все хорошее запомнится. Как соберемся, как начнем вспоминать». А ведь это была хорошая проверка наших отношений, ребята и девчата. Сказал я, наблюдая за белым Л-62, бегущим по ВПП, и плавно опускающим нос. «Мы с Марленом выдюжили и будем хвастаться своими боевыми подругами». Смеясь, Марина обняла меня, и тут же ожили громкоговорители, разнося объявление на чистом русском. «Объявляется регистрация на рейс Прага-Москва.